Глава двадцать восьмая На Масленной в Мунгаловский приехал новый станичный атаман Степан Шароглазов. Остановился он у Сергея Ильича и вечером вызвал к себе Каргина. Каргин уже знал, что предстоит какое-то неприятное объяснение, раз Шароглазов не возможным остановиться у него. Поэтому на свидание отправился в самом дурном настроении. Был морозный ясный вечер.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 и Каргин, шагая по широкой улице, жалел, что время праздничных утех для него навсегда миновало. Завидев его, парни и девки умолкали и расступались, давая ему дорогу. У Чипаловых только что зажгли в столбовой большую висячую лампу. Проходя по ограде мимо еще не закрытых окон, он увидел в столовой Шароглазова и Сергея Ильича с сыновьями. Они сидели вокруг кипящего самовара... Сергей Ильич что-то рассказывал Шароглазову, и выражение его лица было необыкновенно злым. Шароглазов, слушая его, прихлебывал чай из стакана, сдержанно посмеивался и покручивал левой рукой свои пышные усы. «На меня, — наговаривает, — не иначе», — решил Каргин и расстроился пуще прежнего. Войдя в дом, он разделся, никем не замеченный, потер рука об руку и с решительным видом вошел в столовую. По моментально наступившему неловкому молчанию понял, что разговор шел именно о нем. Молчание прервал злорадным баском шароглазов. «Ну вот он и сам пожаловал!» И сразу спросил. «Что же это ты творишь тут, Елисей?» «Не знаю, о чем речь. Объясни. Какого черта Ромку Улыбина поймать не мог?» «Ромку?» — усмехнулся Каргин. «От того, что он оказался умнее и проворнее, чем мы думали».